Глава шестнадцатая «И кто, скажи мне, на милость, додумался пошарить в могилах», — прошептал я, с трудом переводя дыхание. Ариадна, согнувшись вдвое, перевела на меня злобный взгляд. Я же наблюдал, как духи пятидесятого уровня кружат по залу, не решаясь сунуться к нам в тоннель. После осмотра первого гроба, подарившего нам кучу меди и несколько отрезов ткани, Я сунулся ко второму. И тут-то произошло неожиданное. Из первого гроба появился полупрозрачный дух пятидесятого уровня. Остальные усыпальницы тоже не сдержали спавших жителей. То ли мне так повезло, то ли мародеры ничего не украли, но зал быстро стал наполняться духами. И, судя по крикам из гримуара, они явно нам не рады. Так что пришлось срочно отступать, благо головушка Ариатна оказалась готова. Девчонка швырнула мину в середину зала, механизм подбросил заряд в воздух, выпуская десяток черепов вместе со шрапнелью. Духи костей, разлетаясь кругом, вцепились в жителей гробниц, давая нам драгоценное время на позорное бегство. К счастью, преследовать нас особо не стали. У входа в туннель прозрачные мобы словно в стену ударились, тут же заметались по залу, раздражённо хрипя. Разумеется, можно попробовать их отстреливать отсюда. Но в голове родилась новая идея. «Садись», — велел я, заставляя девчонку опуститься на пол. «И что дальше?» «Подождем», — пожал плечами, опускаясь в позу лотоса. «Есть время подумать, передохнуть и прикусить. Так давай потратим его с пользой. Или можем перебить их отсюда, раз в коридор они не могут пройти?» «Да? Польни разок. Посмотрим, насколько силен запрет», — усмехнулся я. Вместо ответа девчонка ткнула мне в плечо кулачком и, опустив голову на колени, закрыла глаза. Я же продолжил наблюдать замечущимися духами. «Нет, можно предположить, а ряд направа, в коридор тени не сунутся, но я от чего-то сильно сомневался. Не так, как работала интуиция» скорее просто иррациональное предчувствие заставляюющеее отскочить раньше чем осознаешь что под ноги метнулась кошка вот и сидел глядя на полупрозрачных духов предчувствуя как они прорвутся к нам стоит только проявить каплю агрессии в их движениях явно прослеживалась система я почти мог предсказать куда двинется призрак в следующую секунду и даже мог указать где чей гроб радиус движения теней все уменьшался с каждой секундой. Итого, примерно 5 минут на полное успокоение древних духов. Интересно все же, как система объясняет их отсутствие во время грабежа мобов. Или это снова я, уникальный игрок, активирующий скрытые механизмы? Впрочем, все это неважно. Главное — пройти данж, чтобы девчонка получила новую ступень легендарного квеста. Даже интересно, кем она станет после полного завершения задания. Не уверен, что страж серых врат — самостоятельный класс. Слишком уж непривычно звучит. Обычные классы делятся на тресновных ветки. Атака, поддержка и защита. Например, есть боевой маг, мощный специалист атаки. Есть хил с упором на лечение и бафер для усиления отряда. Это ветки магов. Воинов и стрелков система та же а каждый пантеон накладывает на небольшие правки на билд, в целом оставляя эти же три специализации, как те же паладины убийцы и танки. Вот такие переходные классы. Сколько их вообще? И что они дают в конечном итоге? Подозреваю, навыки работы с ловушками достались рядней еще со времен до Покровителя. А что есть сейчас, и, что гораздо важнее, во что это выльется? обернувшись Обнаружил девчонку спящей. Видимо, решила свалить в реал, пока моя безумная идея исполнится. Впрочем, учитывая, сколько времени проводит в игре, неудивительно, что при первой же возможности сбежала. В конце концов, это мне время девать некуда. А у них и реальная жизнь есть. Мелькнула интересная мысль. Я вышел из тела. Застывшая Ариадна сперва поддавалась неохотно, но уже с пятой попытки заставил ее встать а еще спустя минут пять смог вызвать интерфейс. «Какого черта, Макс?» — взвизгнула девчонка, как пинком вышвыривая меня из своего аватара. «Ты совсем охренел?» — я поспешно выставил ладони. «Просто изучал свои возможности. Не кипятись. Лучше вернемся к квесту». Черноволосая насупила брови, глаза затуманились, словно проверяла, не прикарманил ли что-то из ее способностей, но я сделал невинное лицо, И всем видом показывал, мол, я мирная овечка. Наконец, убедившись, что ничего не изменилось, кивнула в сторону зала. «Эти не полезут?» «Нет, если ты не станешь ковырять их останки», — пожал плечами, вынимая серп из-за пояса. Артефакт послушно развернулся в косу, блестя хищным лезвием. Любовно погладив древко, первым шагнул в зал с гробами. Что Пока мы бились с мародерами, древние тропы были неактивны. Стоило сунуть руку, заработала система, превращая их из части интерьера в рабочие механизмы. Именно поэтому я и подумал, что каким-то образом запустил новый процесс. Впрочем, вполне вероятно, это специально расставленная ловушка для легендарного квеста. Вряд ли его проходят в компании друзей. Нам просто повезло. Ага, конечно. Оба оказались затянуты в подземелье. Так что оставить любителю пограбить могилки вполне вероятно. Тем более, вспоминая историю голода вероятнее всего именно так и случилось в Аль-Арзасе. Сперва это были простые могилы, но стоило потенциальному герою бездны появиться рядом, вуаля, город ожил. И когда прибыл Гай Аврелий, Спящая до поры до времени ловушка сработала. Учитывая мои последние минуты с зовом в руках, вполне допускаю, Гай стал жертвой бездны, как чуть не стал я. То есть наверхом вполне себе влияет на сознание человека. Неважно, каким образом, но находит твою слабину и впивается в нее, превращая из обычного человека в конченного психа. И неясно, что будет, если такой игрок вернется в реал. Кто поручится, что ему не придет в голову, будто бездна и там будет рада кровавым жертвам. А опираясь на план властей сократить человеческое население, почему бы и не пойти еще и таким путем? В конце концов, переигравшие люди всегда были, есть и будут. Игры не виноваты, что у кого-то не все дома. Перед глазами мелькнули вырезки новостей с целой плеяды терактов после длительных игр в крутых парней с пушками и взрывчаткой. Конечно, общественность волновалась, но индустрия жила и живет поныне. В зале царила тишина. Два соседних коридора, черными зевами, глядящие на нас, совершенно не отличались. Я обернулся на стрелка, намереваясь предложить направление, но девчонка поступила проще, подбросила золотую монетку. Орел правый выбрал под ее напряженным взглядом нет конечно я мог бы проигнорировать увиденное в ее интерфейсе в конце концов мало ли какие плюшки прикупила дочка магната ну и извиняться за открытие не собирался в конце концов могу управлять ее телом значит в теории увиду из подстана а это невероятные тактические преимущества почему не левый подняла она бровь демонстрируя мне голову императора а почему нет все мужики ходят налево Фыркнула черноволосая, пряча монетку. Настоящие герои всегда идут в обход. Пожал плечами, оборачиваясь к правому коридору. А еще есть закон одной руки. Двигаясь по лабиринту, держаться за стену. Всегда одной и той же рукой. Зачем? Тогда ты сможешь рано или поздно найти выход. Я перехватил древко косы и первым шагнул вперед. Так какая разница, пойти с левой руки или с правой? «Я правша, вот и выбрал правую сторону», — пожал плечами, тихо шепча. Коридор оказался коротким. Небольшая комната, уставленная золотыми вазами, внутри которых покоился прах священнослужителей культа Эришкигаль. Гримуар дернулся, морда на обложке скривилась еще больше. «Она пришла! Она здесь!» — зашептали духи. «Приди к нам! Приди к нам!» Они зовут, — кивнул я на вазы. И кажется, это именно для тебя. Девчонка втиснулась в крохотное помещение, отстранив меня плечом. Глаза заволокла чернота, золотые вставки на одежды заискрились, а спирали на руках обратились в змей. «Выйди, некромант!» И меня буквально вынесло прочь, обратно в зал с гробами. пожав плечами остался ждать когда она получит свою силу. Если правильно понял, будет несколько подземелий. Мини-квесты, в которых она получит один скилл за другим, пока не соберет комплект. Что ж, если я должен собирать алтари, почему кому-то не придется общаться с духами давно почивших жрецов? Все ради новых уникальных скиллов. И все же. Ее интерфейс. Идем налево объявила Ариадна, отряхивая ладони. Костюм девчонки в этот раз не изменился, а вот по ружью пролегла изящная гравировка. Приклад украсили два пернатых крыла. Прокачала артефакт, значит. А скиллы? Как скажешь. Пожал плечами и пошел ко второму коридору. Кстати, ты разве их не слышала, когда они со мной говорили? Нет. Покачала она головой, снова отстраняя меня. «Здесь тоже для тебя тупик. Подожди снаружи». Я не стал спорить, тем более показалось, что упустил какую-то важную мысль. Арианна выбралась из правого хода как раз вовремя, когда я до чего-то почти додумался. Или даже догадался. Что девчонка непроста, я и без усиленной интуиции сказал бы но насколько ее способности отличаются от других богачей? Или, говоря прямо, у всех ли активно платящих есть кнопка связи с админами? Она вышла через минуту, стряхивая с рук прах. «Ты копалась в вазах, что ли?» — улыбнулся, кивая на покрытые грязью ладони. «Чтобы получить силу, нужно придать забвению жрецов. А часть скипетра?» Она красноречиво сдёрнула ружьё с плеча. «Придётся перестрелять твоих духов, Макс». «Да, дела», — простонул в ответ. «Но заметь, в этот раз это полностью твоя идея». Она хмыкнула и сдула прядь с лица. «Открывай первый гроб». Мушка ружья взяла ближайшее захоронение в прицел. «Камень появится только в последнем, какой бы порядок мы ни соблюдали» ну как мы будем драться со всеми сразу?» «Не бойся», — улыбнулась она. «Я буду тебя охранять». «Ну да». «Как я сразу-то не догадался», — проворчал, отодвигая крышку. В лицо пахнуло затхлостью и пылью. Серое облако праха взвилось, заставляя чихнуть. «Я ведь настоящий некромант к такому должен быть привычен». «Что ж, видимо, до звания настоящего мне еще далековато». В гробу лежали настолько ветхие кости, что от прикосновения попросту рассыпались горстки пепла. Зато в этой же серой куче праха обнаружилось зелье мана на 500 единиц. Водушевленный находкой направился к соседней крышке. Ее мародеры даже наткалось не успели. Аккуратно сдвинул каменную плиту, выпуская новое облако застарелой пыли. Если она может связаться напрямую с админами... Не значит ли, что их отряд изначально мне подбросили? но серьезно, после долгих метаний в одиночестве я просто обязан был к ним присоединиться. Да и шутка ли? Девчонка двенадцатого уровня как специально не имела покровителя. Попала в руки к младшему жрецу и поддерживала его всю дорогу. И квест легендарный прямо под носом. Слишком много везения, чтобы даже такой идиот, как я, поверил. «Случайности не случайны», — прошептал Галат из воспоминания. И выходит, меня все это время самым наглым образом пасут. Зачем? Чтобы удостовериться, правильно ли я пляшу под дудку админов? Делаю ли то, ради чего разморожено? А следовательно, в случае опасности Ариадна ударит в спину. И все мои выкладки по группе — чушь которую мне навязали админы. Я всего лишь марионетка. Пусть нитки не вижу, но все равно танцуют так, как они хотят. Свобода выбора? Нет, не слышал. Остается еще вопрос. Что с этим знанием делать мне самому? В конце концов, я пока жив, сохранил рассудок и прекрасно себя чувствую. До сих пор умудрялся не заводить смертельных врагов. А это, в свою очередь, огромный плюс. Выживать темному в мире светлых крайне сложно. дух взметнулся, как только я вытащил еще три бутылька маны. Грохнул выстрел. Призрака отбросило назад. Я же взмахнул милосердием, расстекая бесформенную тень надвое. Потревоженный дух. Нежить. Пятидесятый уровень. Здоровье. Пятьсот сорок из тысячи. Неплохо. Не зря Ариадна играла в куличики с мертвыми жрецами Решкигаль. Впрочем, даже с таким удачным уроном нам вряд ли удастся перебить несколько десятков призраков, когда нападут разом. Замедление. Дух костей. Сзади снова выстрелила черноволосая. Потревоженный дух. Нежить. Пятидесятый уровень. Здоровье. Сто четырнадцать из тысячи. Да это же легко. На них нет брони. Максимальный урон проходит стабильно. Прорвемся. Тень ринулась на меня. Я взмахнул косой, разрезая моба на две неравных части. Опавшая горка пепла рухнула уже под ноги, обдав песчаной волной. Праг заскрипел на зубах. Я закрылся костяной броней и следом за Ариадной прижался к левому коридору из зала. Вот так. Пока я буду сдерживать их, она дождется возможности для массовой атаки. Призраки изменили поведение. Больше никакого броуновского движения. Они медленно плыли на нас, пока я сливал ману, разбрасывая черепа. Даже по 160 единиц против 1000 хп с их резко просевшей скоростью выходила ощутимо. Третий дух распался на подлете к нам, когда остальные несколько десятков почти скопились вокруг меня, вяло ковыряя костяную защиту. Она должна поглотить всего 60 урона. Но вот прошло несколько секунд, а заклятие все еще меня защищает. Неужели из-за Броня все же треснула, опав прахом, смешавшимся с кучей, уже почти достигшим моих колен. Духи сыпались один за другим. Девчонка за моей спиной перестала стрелять. Колдует дебаф, а я даже не вижу его на мобах. А если не вижу я, не увидят и другие. Полезная штука. Интересно, действует ли на живых? Духи кончились внезапно. Я даже не вспотел, как говорится. Бой окончен. Получено 300 опыта. «Это что еще за...» — выдохнул я, оборачиваясь к стрелку. «Нормально», — тихо отозвалась бледная, как труп Ариадны. «Но мне надо присесть». И завалилась на меня.